Глава 13. Человек, отмеченный печатью смерти. В тот день, когда я познакомился в квартире Эзры с поэтом Эрнестом Волшем, с ним были две барышни в длинных норковых манто, а на улице ждал длинный блестящий лимузин отеля Кларидж с шофёром в форме. Барышни были блондинки и приплыли на одном пароходе с Волшем. Пароход причалил накануне и Уолш привел их с собой в гости к Эзре. Эрнест Уолш был темноволос, нервен, чистопородный ирландец, поэтической внешности и явно отмечен печатью смерти, как бывает отмечен ею особый персонаж в кинофильме. Он разговаривал с Эзрой, а я разговаривал с барышнями, которые спросили меня, читал ли я стихи мистера Уолша. Я не читал, и одна из них вынула поэтри в зеленой обложке. журнал, который издавала Гарриет Монро, и показалось стихотворение Волша. Он получает 1200 долларов за штуку. За каждое стихотворение, сказала другая. Я, насколько помнилась, получал в том же журнале 12 долларов за страницу, если не меньше. Он, видимо, очень замечательный поэт, сказал я. Больше, чем получает и Эдди Гест, сказала первая барышня. больше, чем получает этот, э, как его, другой поэт. Ну, вы знаете, Киплинг, сказала её подруга. Больше всех. Вы в Париж надолго, спросил я. Ну, нет, не очень надолго. Мы с группой друзей. Знаете, мы приплыли на этом пароходе, но ну, там на самом деле никого не было. Ну, конечно, мистер Волш был. Он играет в карты, спросил я. Она посмотрела на меня разочарованно, но понимающе. Нет, ему не нужно. при том, как он умеет писать поэзию. На каком пароходе вы возвращаетесь? Но это пока неизвестно, это зависит от пароходов и многих вещей. А вы возвращаетесь? Нет, я здесь неплохо устроился. Тот как будто бедный квартал, да? Да, но неплохой. Я работаю в кафе и хожу на скачки. И в этом костюме ходите на скачки? Нет, это моя одежда для кафе. Она немного забавная. сказала одна из барышень. Мне хочется увидеть жизнь кафе. А тебе, дорогая, хочется, сказала другая. Я записал их имена в книжку и обещал позвонить им в кваридж. Барышни были милые. Я попрощался с ними, а потом с Волшем и Эзрой. Волш всё ещё говорил с Эзрой, очень напористо. "Не забудьте", сказала та, что повыше. "Как можно", ответил я и ещё раз пожал обеим руки. Позже я услышал от Эзры, что Уолш вызволен из Клариджа. За него заплатили дамы, почитательницы молодых поэтов, отмеченных печатью смерти. А за тем, что он получил финансовую поддержку из другого источника и намерен в качестве соредактора выпускать новый ежеквартальный журнал. В то время Дайл, американский литературный журнал, который редактировал Скофилд Тейр, ежегодно присуждал одному из своих авторов премию. Если не ошибаюсь, 1000 долларов за выдающееся художественное достижение. Тогда для любого порядочного писателя это была огромная сумма, не говоря уже о престиже. Премия доставалась разным людям, разумеется, достойным. На 5 долларов в день двоим можно было благополучно жить в Европе и путешествовать. За мою первую полноразмерную книгу рассказов Я получил от американского издателя аванс 200 долларов. При занявке этому и добавив накопления, мы могли всю зиму кататься на лыжах в Форарльберге. Говорилось, что Дисквотер, один из редакторов, которого был Волш, наградит очень существенной суммой своего автора, чья работа будет сочтена лучшей по выходе четырёх номеров. Был ли это слух или просто сплетня, или кто-то выдал секрет, сказать трудно. Будем надеяться и верить, что всё было честно и благородно. А с редакторшем Волша уж точно нельзя сказать ничего порочащего. Вскоре после того, как до меня дошли слухи об этой предполагаемой премии, Волш пригласил меня пообедать с ним в ресторане, самом лучшем и дорогом в окрестностях бульвара Сен-Мишель. И после устриц, дорогих плоских с медным отливом, маренских, а не привычных мне дешёвых португальских, И бутылки пуифю и се начал деликатно подводить меня к делу. Похоже было оннахмурял меня, как их хмурил этих мурок с парохода, если их требовалось хмурять. И когда он спросил, не хочу ли я ещё дюжину устриц плоских, как он их называл, я сказал, что очень хочу. Он не трудился напоминать мне, что отмечен печатью смерти, и это облегчило мне жизнь. Он знал, что я знаю, что у него туберкулёз. не такой, который позволяет бить на жалость, а такой, от которого тогда умирали, и чтоб болезнень зашла далеко, и не трудился кашлять, за что я был ему признателен. Мне было интересно, ест ли он эти плоские устрицы с той же целью, с какой проститутки в Канзас-Сити отмечены печатью смерти и почти всего остального глотают сперму, как лучшее средство от туберкулёза, но не спросил его. Я принялся за вторую дюжину плоских устриц. Брал их с дробленого льда на серебряном блюде, Смотрел, как съеживаются их тонкие коричневые края, Когда выжимал на них лимон, Отделял мускул от раковины и с чувством жевал. «Эзра — замечательный, замечательный поэт!» — сказал Волж, Глядя на меня темными поэтическими глазами. «Да, — сказал я, — и прекрасный человек. Благородный! — сказал Волж, — истинно благородный!» Мы ели и пили в молчании, отдавая дань благородству Эзры. Я жалел, что Эзры нет с нами. Моренские ему тоже были не по карману. «Джойс замечательный», — сказал Волж. «Замечательный, замечательный!» «Замечательный», — сказал я. «И хороший друг». Мы подружились в тот чудесный период, когда он закончил Улиса, но еще не приступил к тому, что долго называлось «в работе». Я подумал о Джойсе и вспомнил многое. «Жаль, что у него плохо со зрением», — сказал Волж. «И ему жаль», — сказал я. «Это трагедия нашего времени», — сказал Волж. «У всех что-нибудь да неладно», — сказал я, пытаясь поднять настроение за столом. «Кроме вас!» Он обрушил на меня все свое обаяние и даже больше, и опять на нем появилась печать смерти. «То есть...» — Я не отмечен печатью смерти? — спросил я. Не удержался. — Нет, вы отмечены печатью жизни. — Ничего, дайте только срок, — сказал я. Он захотел хороший бифштекс с кровью. И я заказал два торны доп под бяронским соусом. Я подумал, что сливочное масло ему полезно. — Возьмем красного вина, — предложил он. Подошел Сомелье, и я заказал Шатунев Дюпап. Я потом буду выгуливать его на набережных, а он пусть его выспит или сделает что захочет. Свою яшку куда-нибудь отнесу, подумал я. Прорезалось, когда мы доели бифштекс с картошкой фри и выпили 2/3 шатоньё в дюпап, вина не столового. Не имеет смысла ходить вокруг да около, сказал он. Вы ведь знаете, что получите премию. Я откуда получу её, сказал он. Он начал говорить о моей прозе, а я кончил слушать. Мне было неловко и тошно слушать, когда мне в лицо говорили о моей прозе. Я смотрел на него, отмеченного печатью смерти, и думал: "Ты обманщик, хочешь охмурить меня своей чехоткой. Я видел батальон в пыли на марше. Треть из них шла на смерть или на кое-что похуже, и никакой особой печати на них не было, только пыль была на всех. А ты отмечен и печатью смерти, с этого живёшь. Сейчас будешь меня морочить. Не обманывай, да не обманут будешь. Смерть не в игрушки с ним играла, она собиралась к нему всерьёз. По-моему, я этого не заслуживаю, Арнест, сказал я с удовольствием произнеся собственное имя, которое я терпеть не мог. Странно, что у нас одинаковое имя, правда? Да, Арнест, сказал я. И это имя мы должны оправдать. Вы понимаете меня, Эрнест? — Да, Эрнест, — ответил он, с печальным ирландским пониманием и обаянием. Так что я обходился очень дружественно и с ним, и с его журналом. Когда у него опять открылось кровохарканье, и он перед отъездом из Парижа попросил меня вычитать журнал после наборщиков, которые не знали английского, я вычитал. Один раз я присутствовал при кровохарканье. Тут всё было без дураков. Я понимал, что ему недолго осталось. И был доволен тем, что в этот период, тяжёлый и для меня самого, могу быть особенно ласков с ним и с удовольствием называл его Эрнестом. К тому же я любил и уважал его соиздательницу. Она мне премию не обещала, она хотела только выпускать хороший журнал и хорошо платить авторам. Однажды, несколько лет спустя, Я встретил на бульваре Сен-Жермен Джойса, возвращавшегося с утреннего спектакля. Он любил послушать актеров, хотя их уже не видел. Он предложил выпить с ним. Мы зашли в Демаго и заказали по Хересу, хотя всюду пишут, что пил он только швейцарское белое вино. — Что вы скажете об Уолше? — спросил он. — О мертвых или хорошо, или ничего. — Он обещал вам премию? — спросил Джойс. — Да. Так я и думал, сказал он, и немного погодя спросил: Как думаете, о Паунду обещал? Не знаю. Его не надо спрашивать, сказал Джойс, и мы оставили эту тему. Не помню, когда умер Волш. Это было задолго до встречи с Джойсом. Но помню, что рассказал Джойсу о нашем с Волшем знакомстве у Эзры, о барышнях в длинных манто, и помню, что его развлекла эта история.